Глава девятая Страсти по Терезе Один «Они наверху», — сообщил мне Жереми, когда от моего стука в дверь едва не развалилась наша скобиная лавка. Я молнией взлетел по лестнице, но в нашей спальне никого не обнаружил. Я хочу сказать, никого, кроме обычной компании. Терезы, жили Тео в сопровождении Р.В., который, наверное, решил, что теперь входишь в нашу семью. Но не следа алиби. Неужели они действительно опасались, что я на куски разорву алиби Терезы? Когда Тео шагнул мне навстречу, собираясь сыграть роль адвоката, я обошелся с ним без церемоний. «Слушай, ты, заткнись». «Дядюшка-защитник придержит свой язычок и даст старшему брату возможность выслушать сестренку. Ты уже по горло натворил глупости в этом деле. Ты дисквалифицирован, Тео. Заткни пасть и давай послушаем Терезу». Жюли восприняла мой тон всерьёз. «Бенджамин прав, Тео. Терезе не нужны защитники, она и сама прекрасно справится». Еще бы!» — воскликнула Тереза, и в глубине ее зрачков я прочитал вызов. «Привет, Бенджамин, как ты?» «Ведь я же говорила тебе, чтобы ты не переживал за меня». «Вот так всегда бывает. У вас исчезает ребенок, вы не находите себе места от страха, в вашем воображении проносятся сцены, одна другой страшнее. Вот он раздавлен автобусом, вот он зверски изнасилован, разрезан на куски, которые разбросаны по мусорным бакам, жизнь ваша кажется вам в тысячу раз хуже ада, и вот ваше дитя объявляется». И за редчайшим исключением, вместо того, чтобы осыпать ребенка поцелуями, моля бога, чтобы такое больше не повторилось, взрослый одержимы лишь одним желанием — прибить его на месте. Тереза взяла меня за руки, усадила на краешек кровати, присев на корточки передо мной, и тоном гувернантки-англичанки, которые платят за терпение, прошептала. «Успокойся, успокойся, я здесь, сейчас я тебе все расскажу. «Хорошо. Итак, что же именно я хотел узнать? Что она делала той самой ночью? По большому счету меня только это и интересовало, разве не так? Мне ведь было до лампочки, кто укокошил Мари Кальбера, И кто смылся с двумя чемоданами, битком набитыми долларами. Тебе наплевать, куда подевались все эти деньги, нажитые на горе людей в разных уголках земного шара? Да, тебя терзает главный вопрос, один-единственный вопрос». «С кем Тереза Маласен переспала той ночью? Кто же ее загадочное алиби? И почему оно произвело такое ужасное впечатление на инспекторов Титюса и Селестри?» «Я права, Бенджамин? Между драмой и Водевилем ты выбрал Водевиль?» Она задавала мне вопрос, но ее пронизывающий взгляд приказывал молчать. «Ладно, я расскажу тебе о той безумной ночи». Она по-прежнему держала меня за руки. «Но ты должен немного потерпеть. Ты должен выслушать и то, что произошло до кульминационного момента. Я все тебе расскажу, начиная с той самой секунды, когда я покинула нашу скабинную лавку, и до того момента, когда вернулась в три часа ночи домой и на цыпочках, чтобы вас не разбудить, прошла к своей кровати. Я думала, что вы все спите. К тому же ночь стояла темная. Я даже не заметила, что в общей спальне никого нет». Хотя, честно говоря, если бы кто-нибудь там и был, я вряд ли обратила бы на него внимание. Я находилась в особом состоянии. Итак, она возвращается после свадебного путешествия домой и, проснувшись, бродит по дому, не поднимая глаз. Ей оставлен теплый ужин, но она даже не притрагивается к тарелке. Она никому не решается взглянуть в глаза. Ее язык отказывается говорить. Она ужасно напряжена, и эта напряженность ей хорошо известна. Она словно вернулась в ледяную эпоху своего отрочества. «Мне надо погасить ей манжи и забрать кое-какие вещи». Именно это она и собирается сделать. Порвать с прошлой жизнью, так и не начав новую. Она умирает от стыда. Идет по улице неуверенным шагом, словно опасаясь, что ее кости проткнут кожу. На ее счастье сейчас обеденное время, и улицы Бельвилля практически пусты. Она пару раз оборачивается, чтобы убедиться в том, что за ней не следят Бенджамен с Джулиусом. Незаметно проскакивает в автоприцепчик. Этот тесный сарайчик и есть все ее прошлое. Она гасит еманжи освобождает полки, срывает занавески, сует весь этот хлам в одну из тех пластиковых сумок в бело-синюю клетку, что используют земляки Бентаеба, когда ездят в отпуск к себе на родину. Но, в отличие от земляков Бентаеба, у Терезы мало вещей, и когда сумка собрана, она ничего или почти ничего не весит. Тереза прикрывает дверь, не запирая ее на ключ. Автоприцеп открыт для всех. «Может быть, здесь найдет кров какой-нибудь бездомный, или же в нем устроит себе офис бродячий ясновидец-шарлатан». Она выходит на улицу и в растерянности останавливается. Куда идти? Ей бы хотелось спрятать содержимое своей сумки подальше, в дарохранительницу мамаши. Возможно, через десятка-три лет кто-нибудь вскроет, как это сделала она сама, плетеное из лозы хранилище памяти, и, в свою очередь, изумится осознав какое-то заблуждение судить о прошлом человека по его настоящему. Но она боится возвращаться в нашу скобяную лавку.